Глава 20 С момента прибытия императора в замок пустотники перешли на автономный режим. Портал клана заблокировали, и единственной связью с союзниками стала Райна, на которую завязали следящий артефакт на пальце у Лауры. Систему тревоги, уже не раз хорошо показавшую себя в деле, использовали и на этот раз. Стоит сломать кольцо, и пустотники узнают, что клан в беде. Первые сутки сидели в усилении, ожидая любой подставы от тигров. Демон император или нет? Но опыт Лехи подсказывал, что оружие древних способно снять голову с любого. А без головы жить сложновато даже таким, как он. «Спорим?» – тут же вклинилась в поток мыслей Белочка. «Я уверена, что если тебя обезглавить...» «Ты еще пару часов будешь бегать, творить всякую дичь и тупо шутить!» «Обещаешь?» — поймал ее на слове «стриж». «Как думаешь, Аримана такое убьет?» «У всех есть свой предел», — успокоила его демоница. «Неуязвимых не бывает, иначе зачем ему нужны клан и армия?» «Для доставки вкусных эльфов на дом». Мрачно ответил Леха, но с выводом симбионта в целом согласился. Для уничтожения морских ящериц ему понадобилась армия, да и к змеям он прибыл все же во главе отряда боевых магов. Значит, чувствует свою уязвимость. Вопрос лишь в том, сколько охраны Ариман возьмет с собой. С небольшим отрядом почетного караула, особенно если их основным оружием будет магия, Пустотники справятся. Да и с бойцами, полагающимися на острую сталь, шансы были. Репликанты большую часть свободного времени посвящали тренировкам с холодным оружием и делали впечатляющие успехи. Да и примитивы знали, с какой стороны браться за клинки. Экипированные эльфийскими артефактами, плечом к плечу с кречетами пустотники, могли дать неплохой отпор в меняемому числу врагов но не армии. На случай сценария уничтожения клана все, что они могли, попытаться спасти Лауру и еще несколько человек, включая Луку. После истории Вивьен их кровь на всякий случай поместили в филактерии морской базы, давая возможность оперативно отступить. Отряд пустотников должен был обеспечить такую возможность. Но первый день прошел тихо. За ним последовал второй, и лишь на третий пустотники позволили себе расслабиться. Похоже, подозрения Аримана не подкрепились. Сработала ли история с незаконной сделкой с эльфами, или император и вовсе не стал явно выказывать сомнений в происхождении чудо-капсулы? Предстояло узнать много позже. Пока же у пустотников хватало иных забот. Пока отряд из репликантов, возглавляемых Максимилиано, занимался исследованием руин и вскрытием цепочки сохранившихся зеркал-телепортов, остальные занялись обустройством новой базы. Если за Тиаматцев, Китишца и прочих соратников из далекого будущего ручались Мия и Максимилиано, а за репликантов Арес, то спрогнозировать поведение бойцов из прошлого не мог никто. А ведь в планы входило освобождение как можно большего числа пустотников, о прежней жизни которых будет известно лишь с их слов. Прибавить к этому исследовательскую лабораторию, полную ценных артефактов, а заодно арсенал с оружием, и получится весьма опасное сочетание. Взвесив все «за» и «против», Исследовательский центр на Атолле решили сделать штабом с ограниченным доступом, а пустующую островную базу превратить в жилой комплекс, потенциально способный вместить солидный гарнизон. Немало способствовали этому и ресурсы острова. Там был источник пресной воды, несколько видов фруктовых деревьев и много крабов, ничуть не опасавшихся двуногих. Они оказались не просто съедобны, а даже вкусны. Стриж и Арес, как способные бороться с ядом в телах, сварили одного для пробы. Мясо было нежным, с кокосовым привкусом и, если верить симбионтам, не нанесло никакого вреда. Обрадованные пустотники тут же наловили еще крабов, чтобы разнообразить рацион. Пока остальные занимались переездом, Мия и Райна изучали отобранный у Вивьен Покров. Оказалось, что это один из тех самых даров древних, что привязывали к крови рода, как и клановые артефакты. Неплохой способ предотвратить конфликты между вассалами, делая невозможным применение магического предмета кем-то, кроме близкой родни. Наверное, Вивьен злорадно улыбалась, представляя разочарование на лицах кречетов, когда те поймут, что не способны воспользоваться трофеем. Зато Леха видел ее лицо, когда оказалось, что способ они нашли. Грааль Героев на вид казался излишне помпезной чашей, обильно украшенной драгоценными камнями и золотым плетением. На практике же камни, как и магический узор, были системой настройки хитрых генетических замков, как назвала их Мия. С управлением разбирались долго, зато сам процесс привязки артефакта выглядел предельно просто. Оператор активировал требуемый режим, к примеру, привязка предмета к ДНК конкретного пользователя. Затем тот самый пользователь проливал немного своей крови в чашу. Через пару секунд Она начинала мягко светиться, что свидетельствовало о правильном ходе процесса. Кровью изграли, окропляли нужный артефакт, и тот, впитав в себя ДНК нового владельца, отныне подчинялся только ему. Леха вспомнил, как Лаура окропляла кровью свой клановый артефакт и с замиранием сердца ждала, примет ли он ее. Сложнейшая технология с примитивной и понятно и любому системой ввода данных. Гениально, если вдуматься. Можно привязать предмет к крови близких родственников пользователя или к виду в целом. Аналогично можно было создать запрет как конкретному существу, так и всей популяции. Именно таким образом эльфы в свое время обезопасили большую часть оружия от людей. Можно ли с помощью граля отменить уже существующий доступ, пока не разобрались? Но в перспективе это могло стать страшным оружием. Что будет с кланом, если его верхушка в один момент потеряет связь со своим артефактом? Понятно, почему Гарм, чтоб его в аду черти драли, так жаждал заполучить граль героев. Он действительно давал власть позволявшую свергнуть самого императора. Если не знать, что Ариман и сам не так-то прост. С привязкой покрова к новым пользователям проблем не возникло. Они начались тогда, когда Мия попыталась его использовать. Натянув комбинезон, она опустила на лицо маску, но ничего так и не произошло. «Что я делаю не так?» – хмуро спросила пустотница. «Понятия не имею», – пожала плечами Райна. «Позволь мне попробовать». Возражать Мия не стала, уступив покров магичке. Едва та облачилась, тесноватый костюм словно пришел в движение. Чешуйки раздвигались и перемещались, подстраиваясь под тело нового хозяина. «Нормальный сервис», – восхищенно присвистнула эльфика. «У меня такого не было». Райна тем временем опустила маску на лицо и тут же исчезла. «Получилось?» — в голосе Райны слышалось сомнение. «Я вижу свои руки, будто через слой воды». «А мы вообще не видим», — задумчиво почесала шею Мия. «Но почему у меня не заработало?» «Он тянет из меня магию», — после паузы произнесла Райна. Не очень много, но без пустотников он бы истощил меня примерно за день-полтора. — А с пустотниками? — задумчиво прищурился Леха. — Надо пробовать, но мне кажется, что с пустотниками артефакт будет активен всегда. Странно было слышать голос, но не видеть собеседника. — Получается, — медленно протянула Мия, — что воспользоваться покровом могут только маги. «Похоже на то», — ответила Райна, поднимая маску на манер забрала шлема. «Плохо», — вздохнул Стриж, неодобрительно качая головой. «Почему?» — не поняла Магичка. «Потому что я уже собрался использовать невидимку для операции в замке пауков», — признался тот. «Так бери меня с собой», — тут же оживилась Райна. «Немного практики, и я справлюсь». Пустотники переглянулись с одинаково кислыми лицами. «Если с тобой что-то случится, Даррен с нас головы снимет», — честно признался Стриж. «Добавлять, что и Лаура их по головам не погладит, даже не стал. Капитан просто не дал бы пустотникам дожить до встречи с графиней». От этих слов Райну аж перекосило. Она прищурилась и оскалила зубы в злой усмешке. «Я боевой маг, а не невинная дева на балу дебютанток. Моя работа — защищать клан». Удар по паукам в то время, когда император крутится вокруг Лауры и вынюхивает секреты, поможет отвлечь его внимание от клана. А нравится это дару или нет, к делу не относится. Тут Леха мог бы возразить. Портить отношения с капитаном стражи пустотники не хотели, но... Возможности спросить у него разрешения попросту не было, как и вызвать того же Робина для исполнения задуманной роли. А вовсе отказаться от использования столь полезного ресурса было глупо. Такой шпион мог серьезно облегчить поиск места, где выращивают саженцы волшебных деревьев. «Есть еще одна немаловажная деталь», — озвучил Стриж другую проблему. «И я, и Арес можем сменить лица. Репликантов никто с кречетами в случае поимки не свяжет. А вот ты...» Этот аргумент заставил Райну нахмуриться. Рисковать собой — одно, а подставить клан — совсем другое. Поразмыслив, она просияла и победно щелкнула пальцами. «Я использую прощальный поцелуй!» заявила она так, словно это должно было что-то значить. «А прощальный перепихон у нее в арсенале есть?» тут же заинтересовалась Белочка. Леха даже отвечать на эту глупость не стал. «Не то, чтобы мы хотели лезть в твою личную жизнь!» вежливо улыбнулась Мия. «Но как это решит вопрос?» Взгляд Райны красноречиво выражал удивление, но затем она осознала, что пустотники никогда не слышали ни о чем подобном, и пояснила. «Прощальным поцелуем называют артефакт, который некоторые рубежники берут с собой на дежурство. Небольшой полумесяц с драгоценным камнем в центре плетения». «В него закачивается так много силы, что артефакт становится довольно хрупким. Его прячут под языком и раскусывают, если смерть неминуема. Лучше сгореть и прихватить с собой несколько демонов, чем мучительно умирать в их зубах!» Леха усмехнулся. «Здесь тоже использовали аналог последней гранаты для себя» появившейся в Советской армии во времена Великой Отечественной войны и по наследству перешедшей уже Российской армии. Он и сам таскал такую, с минным взрывателем без замедлителя, который вкручивают, ставя гранату на растяжку. Достаточно просто выдернуть чеку, разжать руку и все. Никакого плена и допроса. И часто такое используют, поинтересовался Стриж. «Не очень», — призналась Магичка. «Во-первых, дорого. Во-вторых, случались печальные случаи случайного срабатывания. Неудачный удар в челюсть, падение с лошади. Я как-то сама видела неудачника, который помер, упав и подавившись поцелуем. Жалкая смерть». «А почему вообще?» «Прощальный поцелуй», — озадачилась Мия. «Артефакт когда-то придумала девушка из нашего клана», — охотно пояснила Райна. «Ее выдавали замуж за человека, которого она ненавидела всем сердцем. Сперва никто не понял, почему молодые сгорели вместе с брачным ложем и частью поместья, но потом нашли в ее прежних покоях тайник со схемами плетения и ранними наработками». Мия одобрительно присвистнула. «Как убедились, что на том ложе было именно ее обгоревшее тело?» заинтересовалась она. «А как тут убедишься?» – удивилась вопросу Райна. «Молодые поднялись в покое для первой брачной ночи, а потом полыхнула. «Занятно», – пробормотал Леха, вовсе не уверенный, что злая и умная невеста не отправила вместо себя, скажем, служанку погреть постель жениха пока она готовится. Спалила их там к демонам, а сама сбежала, прекрасно зная, что чертежи ее артефакта найдут и придут к самому простому выводу. А может он слишком расчетлив и циничен, и на самом деле девица предпочла смерть ненавистному браку? Важно то, что такой артефакт действительно мог скрыть личность Райны в случае поимки. «Посмертно». «Сможешь сделать такой?» спросил он со всей ясностью, осознавая, что в случае смерти подруги Даран засунет точно такой же поцелуй Лехе в задницу, а затем как следует пнет, запуская процесс кремации. «Если найдется серебро и драгоценный камень», широко улыбнулась Райна. «Делай», принял решение Леха, внутренне надеясь, что это не понадобится. Если Ариман не задержится с визитом, Лаура подаст условный сигнал выходить, четыре раза подряд спрятав и вынув следящий артефакт из шкатулки с плетением тишины. Правда, были сомнения и в том, что Даррон с готовностью отпустит на опасное дело брата. Скорее вызовется сам, но капитан нужен был им с Лаурой для совсем другой работы. По всему выходило, что вменяемых кандидатов на роль операторов костюмов-невидимок всего два. И Даран будет не в восторге от любого выбора. «Сегодня же начинаем тренировки», — приняв окончательное решение, приказал Леха. «Райна осваивает скрытное передвижение и разведку в покрове. А все мы учимся рулить нашим крейсером». «Чем?» — не поняла Райна. «Что за крейсер?» «Он про Тримаран», — пояснила Мия. «Крейсер — большой военный корабль эпохи Алекса. Так иногда шуточно называют небольшие суда. Лодки, яхты». А -а -а -а! протянула Магичка. «Так вот», — продолжил Стриж. «Осваиваем управление Тримарана. Я нырну в подводной эгиде и найду выход из Атолла. Должны же были древние эльфы как-то уплывать отсюда». «Тайный форватор какой построить? Или как у моряков это верно называется?» «Дальше на воде проводим учения по абордажу с помощью эгид, а также переброски десанта». «Я смогу подняться в небо?» — с почти детским восторгом переспросила Райна. «Ненадолго и не очень комфортно», — предупредил Стриж. «Но да, вид у магички был такой» что можно было не сомневаться, она готова стерпеть все неудобства мира, лишь бы испытать неведомое чувство полета. «А что будем делать с Вивьен?» напомнила о еще одном нерешенном вопросе Мия. При упоминании пленницы Райна помрачнела. «Пока пусть сидит под замком», отмахнулся Леха. «Потом будем решать этот головняк совместно с Лаурой». «Сейчас у нас хватает задач поважней». Следующим утром Леха под завистливым взглядом Райны залез в подводную эгиду. Магичке очень хотелось увидеть подводный мир, но она прекрасно понимала опасность обесточивания тяжелого скафандра в самый неподходящий момент. В прошлое свое погружение Стриж не ставил перед собой задачу обследовать весь атолл, потому и не отплывал особенно далеко от здания базы. Да и не было в этом смысла. Сейчас же дело обстояло иначе. Махнув девушкам, Леха оттолкнулся от пирса. Погрузившись, огляделся и поплыл вдоль рифов в поисках прохода, искренне надеясь, что кораллы за прошедшее столетие не разрослись настолько, чтобы превратить атолл в непреодолимый для кораблей рубеж. Надежду дарило присутствие морских коров. Как-то же эти гиганты смогли сюда попасть. Древние эльфы действительно заботились тайным форватором для кораблей. Ого! Невольно выдохнул Стриж, глядя на поросший водорослями канал. В том, что это рукотворный объект, сомнений не было. Нет в природе таких правильных геометрических форм. Вдобавок, На дне канала виднелась увенчанная фигурой кречета металлическая конструкция, похожая на опускную решетку в воротах средневекового замка. На металле не было ни следа коррозии, будто его погрузили под воду совсем недавно, а не многие столетия назад. Не было ни малейшего сомнения, что решетка поднималась, перекрывая форвартер. Наверное. Когда-то давно по обе стороны прохода еще стояли навигационные огни, указывая безопасный путь или их магический аналог. Сейчас же пустотникам придется решить, как обозначить проход для себя. Леха невольно задумался, зачем древним эльфам нужны были такие меры безопасности. Пока они имели связь с родным домом, люди для них серьезной угрозы не представляли. Может, у них было что-то вроде враждующих корпораций, которые вдали от метрополии запросто могли пустить друг другу кровь? Или здесь сосуществовали представители разных эльфийских государств? Вопросы, на которые вряд ли удастся получить ответы. Развернувшись, Стриж поплыл обратно сообщать остальным результаты разведки. Следующие три дня посвятили тренировкам и разработке подробного плана вторжения в «Святая святых» клана пауков. Сведения, полученные от Вивьен, учли, но всерьез на них не рассчитывали. Шпионка утверждала, что знает план всего комплекса еще с тех времен, когда ее родичи пытались выкрасть секреты изготовления пустышек. Ей вручили бумагу и карандаши, и теперь рассматривали на удивление толковые чертежи с умеренным скепсисом во взглядах. Даже если сбросить со счетов возможную злонамеренную попытку ввести пустотников в заблуждение, данные попросту могли быть неточными. Во-первых, шпион в свое время мог ошибиться в какой-то детали. Во-вторых, Вивьен могла плохо запомнить план вражеской цитадели. И, в-третьих... С тех пор многое могло измениться. Но даже на рисунке замок впечатлял. Пауки построили резиденцию на широком холме, выходящем к речной заводе. На вершине разбили сад и построили центральное здание с данжоном, окружив их двойными стенами с башнями, спускающимися к заводе. Первый ряд был ниже второго, чтобы захватившие его враги тут же попали под обстрел обороняющихся. Вокруг стен ров с кольями на дне. Такими же утыкан крепостной вал. На некоторых башнях стояли метательные машины разных типов. Более тяжелая артиллерия, требующая больше места, стояла за вторым рядом стен. Немного, но достаточно, чтобы капитально усложнить жизнь осаждающим врагам или перебить демонов. С дуру рискнувших показаться у стен замка. Сама заводь, превращенная в порт и судоверфь, была укреплена не хуже. Такие же двойные стены, метательные машины, да и боевые корабли клана вряд ли будут стоять без дела. Крепкий, практически неуязвимая решек по нынешнему времени, когда нет больших войн. Для штурма такой крепости нужна объединенная армия нескольких кланов а лезть в одиночку лишь со своими войсками не рискнет никто. Зато если пробраться внутрь, то получается совершенно иная картина. Например, судоверфь, где полно прекрасной высушенной древесины для постройки кораблей. Поджечь ее, и порт мгновенно превратится в могилу для кораблей. Пожар просто перекинется на скученное у пирсов суда, построенные из такой же древесины, только вдобавок еще просмоленные и имеющие на борту массу горючего материала. А пока пауки будут бороться с огнем, можно выпустить рабов из бараков. Хоть их и построили между крепостных стен, чтобы перестрелять невольников в случае бунта, достаточно лишь снять часовых, чтобы увлеченные тушением пожара обитатели крепости заметили новую проблему тогда, когда уже будет поздно. «Ждем возвращения разведгрупп», — резюмировал Стриж. «Даем им время на отдых, подготавливаем все необходимое для рейда и приступаем. Пора позаботиться о продовольственной безопасности нашего маленького клана, а заодно отвлечь внимание от кречетов».